Глава 23. Ход конём. Спал я ужасно, очнулся среди ночи от боли. В квартире Ники и Маши у меня были припасены обезболивающие на такой случай. Обычно после боя я сразу принимал таблетку, чтобы нормально поспать, но сегодня, конечно, забыл. А ночью выяснилось, что ничего подходящего дома нет. Неудивительно, я редко болею. Даже мигрени меня никогда не беспокоили из-за активного образа жизни и правильного питания. Я вернулся в постель и промучился кое-как до утра. Айфон всё ещё лежал безжизненным кирпичом на столе. Я взглянул на него и снова не стал включать. Вместо этого оделся и вышел из квартиры. Машина мгнуло мне фарами и сразу включила любимый утренний трек, едва я сел в салон. Губы дёрнулись в улыбке. Но никаких других откликов от заботы Теслы я не почувствовал. Неужели Ника сломала во мне любовь к продвинутым гаджетам и ничего не будет меня радовать, кроме её поцелуя утром и запаха кофе, который она уже сварила. Стараясь не раскисать, я сообщил машине адрес в Пирово и оказалось, что ехать мне туда при самом лучшем раскладе 2 часа. Я выругался и вышел из своего звездолёта. Стоять в пробках утром не самое приятное время припровождения. К тому же, Тесла сразу рассказала, что заряда нам с ней хватит на дорогу туда и обратно впритык. Учитывая, что мне придётся больше стоять, чем ехать, точно сядет батарейка где-нибудь в самом неподходящем месте. Сплошное везение у меня, конечно. Я воткнул зарядник в машину и пожал плечами. Прости, детка. Сегодня я, кажется, на метро. Машинка не спорила, она пожелала мне хорошего дня и отпустила в холодный жестокий мир туристов на Арбате. Было ещё рано, но народ уже гулял. Я свернул на главную улицу из своей уютной подворотни, немного оглох, немного замёрз, но быстро нашёл аптеку. Боль почти прошла, но я всё равно купил обезболивающее и сразу выпил. Кофе из Старбакса поспегла та же участь. Я с легким раздражением отметил, что в кофейне на углу в Перова варили лучше. Стоило потерпеть и взять там свой капучино. Но не самый прекрасный из Старбаксов меня согрел и помог дойти до метро. Всю дорогу я репетировал речь для Ники. Оправдания звучали нелепо даже в мыслях. Мне нужно было сказать ей перед боем. Трусость – самый страшный порог. Я расплачивался за него сполна. Не нужно оправдываться, я тоже назвениться признать ошибку, раскается. От метро я взял такси и быстро добрался до своего дома, который, кажется, больше не мой. Но ключи всё ещё гремели в кармане. Я поднялся на этаж, но воспользоваться ими не спешил, а позвонил в дверь. Наверное, это была очередная ошибка. Мне открыла Машка. Она в своих лучших бойких традициях сделала шаг вперёд, не давая мне войти, и поставила на пол мой рюкзак и большой пакет. Сверху лежала куртка, которую я купил Nike. "Твои шмотки в обмен на ключи", заявила она без лишних церемоний. "А если я не хочу меняться?" попытался пошутить я. Мария склонила голову и любезно, ледяным тоном мне посоветовала: "Не начинай, Дима. Она не хочет тебя видеть, тебе лучше свалить в туман и забыть сюда дорогу. У меня отменная память, не сдавался я. Угу. А ещё язык тоже отменова воруна. Или скажешь, что ты не тот лягуш, который внезапно превратился в принца? Я не принц. И на том спасибо. Уматы вы по-хорошему. По Машкиному лицу я прекрасно понял, что никто сейчас говорить со мной точно не будет. Но Мария хоть и петушилась, но вряд ли считала меня таким уж мерзавцем. Я, в конце концов, никого не убивал и не обижал. Наврал, да. И буду настаивать, что мое малодушие достойно прощения. Но сейчас мне нужно было уйти. Однако, я не собирался сдавать эту битву однозначно. Я, конечно, лживая тварина и приспособленец, Маш. Но ты прекрасно знаешь, что некое упрямое и легкомысленное местами. «Пожалуйста, уговори ее не избавляться от кортки». Я вынул Монклер из пакета и перекинул через перила. «Ты же вполне прагматичная и земная. Ага. Ника должна носить эту вещь, а не бомж, который заберет ее с помойки. Ладно». Маша не ответила, но по ее сжатым губам я понял, что попал в яблочко. Скорее всего, она уже уговаривала Нику не отдавать Монклер, но та заупрямилась. «Теперь у Машки появилась моя поддержка». Так себе козырь, конечно, в наших реалиях. Но дожат Нику можно, и Машка дожмёт. Продолжай использовать Марию как посредника. Я попросил: "Передай ей, пожалуйста, что я всегда на связи. Если что-то случится, понадобится любая помощь. У Ники есть мой номер". Маша кратко кивнула. Я подхватил пакет, рюкзак и побрёл вниз по лестнице. И без того паршивенькое настроение упало ниже плинтуса. Чтобы не таскаться с тюками по переходам, я вызвал такси, смирившись, что буду стоять 100 сто лет в пробках. На кой мне тепере эти вещи, чёрт знает. Но расставаться я с ними не собирался. Я вернулся домой, Tesla зарядилась и ждала, когда я наконец прокачусь. Но я уже насладился пробками сполна и сразу отправился домой. Мой iPhone быстро включился, И оповещения засыпали с головой. Первым делом я набрал личного помощника, чтобы он помог мне разгрести тонны писем на почте и выделить основные задачи. Как обычно, меня затянуло рутинные дела. Я люблю свою работу, люблю быть востребованным и вечно в цепной ноте. Нырнуть с головой обратно в этот прекрасный дурдом оказалось приятно. Среди всех задач я не забыл про Нику. Каждый день я скучал по ней, бил себя по рукам, отмечает ту самую дерьмовую идею, которая поможет мне вернуть мышку. Но хватило моего благородства на неделю. И если она не позвонила до сих пор, значит, сама точно не сделает первый шаг. Всю ночь мне снилась Ника в жакейской форме, верхом на коне. Она смеялась и дразнила меня. Утром я встал и сразу набрал Марата. Ты говорил, что поможешь мне без всяких пари и обещаний, выпалил я. Выкладывай "Ну, конечно, ответил Марик. Руслан ведь занимается поло в президентском клубе, так? Да, есть такое. Туда можно пристроить коня. Тебя что ли?" заржал Марик, заставляя меня улыбаться и закатить глаза. "Понравилось жить в Стоиле?" Но последняя реплика была не смешная. Марат тоже это понял сразу. "Ладно, ладно", простойл я загнул. "Я согласился". «Это точно. Снопские шуточки – это мой стиль. Видимо, я так сублимирую тоску по прежнему в войне», – продолжал подначивать меня Марик. «Оставь эти откровения для психолога, брат». «Ладно, уговорил. Что у тебя за конь?» «Да обычный конь. У него травма, нужен уход и выгул. Разумеется, я за все заплачу. Просто хочу лучших условий. Думаю, в конюшне Угромова с этим нет проблем». «Наверное, нет», – предположил Марат. Я сам не в курсе, но разузнаю у Руслана. Он тебе позвонит. Спасибо большое. Не за что, Дим. До конца пятницы я вроде уже зажил. И больше не буду прогуливать тренировки. Бывай. Я собирался отключить связь, но Марат неожиданно меня остановил. Погоди, война. А? Тут такое дело. И Марат замолчал. На второй линии у меня надрывался клиент. Я игнорировал его. Но придётся перезвонить. Амарат всё никак не мог родить ни слова. Марик, у меня на второй линии большая очередь из денежных мешков, которые очень настойчивы. Я буквально теряю деньги, пока ты молчишь. Ты видел Сашу, да? С гороговоркой про тараторов Марат. У гриффа, уточнил я, его невесту. Приятель промычал утвердительно мне в трубку. Видел «А что? Вы разговаривали?» «Немного. Война, прекрати это!» «Ты прекрасно понимаешь, что я хочу услышать», – взорвался Марат. «Конечно, я понимал. Мой друг не просто вляпался слегка, а влип обеими ногами и по самые уши. Марат Казаев влюбился. Я бы его поздравил, но если избранница невеста Грифа, то тут скорее нужно посочувствовать». Но Марик и не нуждался в моих оценках сейчас. Он спрашивал совсем о другом. И я дал ему это. Гриф позволил ей решить мою судьбу. Саша убедила его дать мне денег за тотализатор. Хотя мы нам ухлевали с Григорьевичем. Потом она перехватила меня по дороге домой и спросила о тебе. Что спросила? Тут же уточнил Марат с отчаянной надеждой. Спросила, как ты? Давно ли виделись? А ты? А что я? сказал, что ты в норме. Ты же в норме. Типа того. Выдохнул Казаев, и стало понятно, что норма даже рядом с ним не стояла. Я могу помочь, сразу предложил я. Марек невесело рассмеялся. Угараешь, Дим. Чем тут поможешь, хотя? Ну, приходи на тренировку и выбей из меня всю дурь. Говорят, ты теперь крутой файтер, бро. Пришла и моя очередь смеяться. Врут Марат, бессовестно врут. Вот и проверим. Давай вечером. Подождут твои мешки с деньгами. Уговорил. Чёрт с ними. Увидимся в зале, как обычно. На этот раз мы попрощались быстро, и я смог перезвонить потенциальному клиенту. Удивительно. Но за время моего тотального отсутствия никто не разбежался. Я думаю, что даже в отпуске нельзя игнорировать заказчиков. Ведь они люди занятые, важные и ценят прежде всего быстрый отклик на проблему. Но на деле оказалось, что ценят именно меня. Кому надо, тот подождал 3 недели и быстро среагировал, когда я вернулся. В перерыве между звонками я крепко задумался, а нужно ли мне пахать как раньше. Спать с телефоном в обнимку я разучился и теперь совсем не хотел привыкать обратно быть доступным. К чёрту. У меня уже достаточно денег, чтобы жить, а не выживать. Вряд ли я пойду по миру, если перестану гнать как хомяк в колесе. Возможно, всё вообще наоборот. Став недоступным, я приобрел ещё большую ценность. Прямо как Татьяна Ларина, выйдя замуж превратилась в лакомый кусочек для Онегина. Я рассмеялся, почувствовав в себе Татьяны до мозга костей. Жаль только с Никой такое не прокатит придётся воровать её коня, чтобы потом. Что будет потом, я решил подумать завтра. Да, Скарлита Хара мне тоже не чужая. Решив теперь жить в своё удовольствие, я составил план для своего помощника, который значительно урезал моё рабочее время. Вечером, как и обещал, я отправился в зал к Марату. После недели восстановления мышцы ныли и просили доброй тренировки. Марик мне её обеспечил. В конце На традиционном спарринге я сам не понял, как довольно быстро ушатал Казаева. Он категорически не успевал закрываться, пропустил несколько ударов. Стоит признать, что я продержал силу и не стал портить ему лицо. Хотя стоило, наверное. Он-то меня никогда не жалел. Ладно, ладно, сдаюсь, неожиданно открыл Самарат, поднимая руки. Вот ты быстрый стал, война. Понятно, почему гриф тебя не хотел отпускать. Что? Вот так просто берешь и сдаешься? Не верил я ушам и глазам. Слишком рано. А чего ждать? Что ты меня измотаешь и изобьешь почти невменяемого? К чертям. И так все понятно. Прости, но продлевать свою агонию ради полировки твоего эго я не хочу. Хм. Мое эго вполне довольно, что ты признаешь поражение. Вот и славно. Мы хлопнули по рукам и обнялись. Уже в раздевалке Марик достал телефон и сказал: "Руслан внизу в баре, приглашает пропустить стаканчик. Ты как?" "Очень даже за". "Супер". Марат скинул потные шмотки в сумку и ушёл в душ. Я улыбнулся, вспоминая, как именно с таких посиделок и началось наше пари. Кто бы мог подумать, что через месяц я буду в той же обстановке Палестин интриги, чтобы сделать ход конём.